«Мы должны танцевать первыми», — сказал он, словно ничего не случилось. Чувствуя, что все взгляды, обращены сейчас на нее, Катерина заставила себя уступить его просьбе, все время прислушиваясь, не прозвучит ли очередной залп. Но ничего не услышав, она с горечью подумала, что, вероятно, двух выстрелов хватило на всех. Когда заиграл оркестр, образовался большой круг. Катерина посмотрела на мужа и увидела, что его густые широкие брови, как всегда, слегка нахмурены. Может быть, ему тоже показалось странным, что прозвучали только два оружейных залпа. Катерина молчала. Взаимопонимание, которое едва возникло между ними, теперь исчезло и, видимо, надолго. В этот момент она поняла, что, вероятно, ошиблась, надеясь со временем его полюбить. Иван был слишком суров и непреклонен. Ей оставалось только притворяться любящей женой, как сейчас, когда музыка совершенно ее не трогала, но она продолжала танцевать. Когда танец, наконец, закончился, Катерина увидела Макса, возвратившегося в комнату он бесцеремонно направился к ним и она с растущей тревогой поняла что он собирается поговорить с иваном мои поздравления сказал он ему не протянув руки и совершенно не обращая внимания на катерину добро пожаловать в семью кара майор зларин благодарю майор «Кара Георгиевич, для меня это большая честь. Правда, наша семья славится своей кровавой историей», — продолжал Макс, резко его прервав. «Если послушать наших недоброжелателей, вы можете подумать, что все мы просто варвары, в том числе и король Петр, и князь Александр. Но это, конечно, неправда. Мы выглядим такими только на поле боя». В данном же случае, не желая, чтобы присутствующие подвергли сомнению, честь. Коля я попытался отменить ваш приказ о казни пятерых пленных. Иван в бешенстве втянул ноздрями воздух, а Макс невозмутимо продолжал: К несчастью, я подоспел слишком поздно, и двоих парней уже расстреляли, а им было не больше семнадцати. Тем не менее. Трое оставшихся отправлены в лагерь для военнопленных. — Вы превысили свои полномочия, майор. Голос Ивана дрожал от гнева. — И пойдете за это под трибунал? — Не думаю, — спокойно сказал Макс. — В нашей стране нет трибунала, который мог бы судить кого-либо из Корогеоргиевичей особенно того, кого вот-вот должны повысить в чине, присвоив звание бригадира. И с вашим трибуналом, думаю, будет легко договориться. Всего хорошего, майор. Так и не взглянув на Катерину, он повернулся и отошел от них, явно намериваясь совсем уйти. — Давай потанцуем. Быстро сказала Катерина, прежде чем гнев Ивана успел вырваться наружу. Заиграли мой любимый танец. Иван был вне себя от ярости. Его ноздри побелели, а губы сжались в узкую полоску. На мгновение Катерина подумала, что он не собирается танцевать, однако Иван кивнул и отрывисто сказал «Да, конечно». Опасность миновала. Когда они снова начали танцевать, Катерина почувствовала облегчение, понимая, что если бы Иван публично поссорился с Максом, это погубило бы его карьеру. А поскольку все закончилось без лишнего шума, она знала, что Макс не станет болтать о случившемся, так как тоже заинтересован поскорее все заметить. Катерина испытывала к Максу чувство огромной благодарности. Он один из всех понял чудовищность приказа Ивана. В то время как муж кружил ее под музыку и юбки белого шифонового платья велись вокруг ее лодыжек, она размышляла о том, сможет ли когда-нибудь достойно отблагодарить своего двоюродного брата. Эту ночь и три последующие они провели в Канаке. Сандро предложил им провести медовый месяц во дворце, и Катерина была ему очень признательна. Это означало, что она, по крайней мере, пробудет в знакомой обстановке несколько самых напряженных дней и ночей в своей жизни. Предчувствие ее не обмануло. Когда ночью Иван вошел в их спальню из туалетной комнаты с блестящими от воды гладкими черными волосами и в шелковом халате, надетом на голое тело, его первые слова не сломали лед напряженности между ними. «Я должен кое в чем признаться», — отрывисто сказал он. Катерина сидела в постели в изысканной вышитой ночной рубашке, обхватив руками колени. Ее сердце и без того стучавшее учащенно забилось еще сильнее. — Да? — удивленно сказала она, слегка хрипшим от волнения голосом, радуясь, что, по крайней мере, предстоящий разговор на какое-то время отсрочит неизбежный момент, когда он ляжет к ней в постели, подумала, что, может быть, уже пора ему сказать, почему. Она так быстро приняла его предложение. Разграбленная комната освещалась свечами. Ее срочно обставили самой необходимой мебелью, но ни дивана, ни кресел не было, и Иван продолжал стоять в двух шагах от кровати, глубоко засунув руки в карманы халата. «Я на четырнадцать...» — Лет тебя старше, и мы вступили в брак очень поспешно. Наверное, могло бы показаться неестественным, если бы в прошлом у меня не было женщин. Но я не собираюсь утруждать тебя признаниями во всех своих связях. Большинство из них были просто юношескими увлечениями. Он сделал паузу, подыскивая нужные слова. Екатерина поспешно сказала. «Нет необходимости говорить о прошлом. Я и не жду этого. Мне никогда не приходило в голову, что... Но об одной связи ты все-таки должна знать», — сказал он, прервав ее с такой же неумолимостью, с какой за свадебным столом отказал ей в просьбе помиловать австрийцев.